Глава 12. Володя, со связанными за спиной руками, сидел на стуле в кабинете Ануфриева. Тип в некрашенном холсте косоворотки с засученными рукавами ударил его по губам маршинной дубовой линейкой. Роговский стоял поодаль на сверкающем паркете в позе несколько театральной, хотя подозрения царапали по сердцу всерьёз. Повторяю, с кем из офицеров вышли на связь? Рамеев получил ещё один удар линейкой, из разбитых губ капала кровь. Полковник сиде за столом, набивал нюхательным табаком ноздри. "Отвечай-ча!" оглушительно со вкусом чихнул, добавил. "Поколечим, не надо бить". Тоном просьбы сказал Евгений Фёдорович. Он говорил это после каждых двух-трёх ударов. И вдруг, связанному, нахраписто, свирепо хамский Эмен на офицеров, жива. Володя молчал. Эти по пять прошёлся линейкой по его губам. Ты усугубляешь своим упорством, прорычал со своего места Нуфриев. Вошёл молодоватый чешский майор, вскинул руку в перчатке к козырьку, представился. Этот человек взял троих людей, указав взглядом на Володю. А в чём дело? Роговский, эффектно подбочинившись, с опломбом назвал себя свой пост. Котера с дежурной любезной улыбкой, как о приятном, уведомил. «Он берется к нам». «Это невозможно! Он опасный враг, многолетний провокатор царской охранки! Ему вынесен смертный приговор партии эсыров!» «Очень сожалею», — сказал Чех невозмутимо. «Нам нужно его взять», — кивнул двум легионерам. и встали у Володи по бокам. Катиры щелкнул каблуками, слегка поклонился Роговскому и чётким шагом вышел.